Глава девятая Проснулись мы на рассвете, причем самостоятельно. Сигналка нас не побеспокоило. немного неожиданно. Я не до конца доверял нашим гостеприимным хозяевам. С этими лесными жителями стоит быть на страже, чтобы они не говорили. Даже то, что поклоняются богине жизни, еще ничего не значит. Может, они завтра захотят принести наши жизни ей на алтарь. Столько лет под гнетом некромантов могут сказаться на психике. И не стоит забывать про их незаметность в лесу, которую продемонстрировал Ламберт. Что-то мне говорит – это не навык, а особенность их рода. Они каким-то образом сливаются с окружающими растениями или что-то подобное. Но в данный момент наши цели совпадают. Значит, стоит этим воспользоваться. Окружающий нас лагерь – тоже уже просыпался. Кто-то, позевывая, только выходил из домов, другие же уже вовсю готовили завтрак. Вот и мы решили присоединиться к ним. Надо будет потом, по ходу дела, добыть немного дичи. Не делай это, когда нас кормят, а мы ничего не отдаем взамен. «Что будем делать?» спросил проф, когда мы двигались к костру. «Пока ждем». Они говорили про разведчиков. Стоит дождаться их доклада!» Широко зевнув через силу, ответил я. В этот момент я краем глаза заметил движение. Справа к нам приближалась вчерашняя знакомая пленница. От увиденного я неуловимо поморщился, предполагая, чего она хочет. «Господин», — подойдя, склонилась она, — «мне рассказали, что вы спасли меня из рабства. Позвольте отплатить за это и служить вам». От ее фразы... Я поморщился лишь сильнее. Все куда хуже, чем ожидал. Думала, она просто узнала, что мы с одного континента и будет просить вернуть ее назад. Но это... Нет, мне не нужна слуга. Но я буду очень полезной. Умею хорошо готовить, следить за жилищем. Я раньше работала слугой в одном богатом доме. Как видишь, готовят тут сразу на всех, а дома особо убирать не нужно. Ухмыльнувшись, я кивнул на дома на деревьях. «Не интересно». «Я также способна удовлетворить любые запросы своего хозяина». Сменив тактику, сексуально изогнулась она. «Все равно нет. Радуйся, что не оказалась рабыней у некромантов, и ищи себе иного господина». Ускорил я шаг, удаляясь. Девушка осталась стоять на месте с расстроенным выражением лица. Пров же поспешил за мной следом. «Крис, пожалей мои старые кости! Куда помчался?» Перехватил он меня за плечо, когда мы удалились от нее на достаточное расстояние. «Смотри, как девочка старается! Будет кому тебе спинку потереть, ее отмыть и будет весьма симпатичная девица!» «Ха-ха! Смешно!» – фыркнул я, различив в его голосе нотки сарказма. «Ты и так все понимаешь. Плевать ей на то, что я ее спас!» разве что небольшую благодарность испытывает сейчас же она по привычке ищет себе защитника понимает что самой выжить на новом для нее месте будет сложно а я неплохой вариант раз смог убить некроманта даже не зная подробностей она сразу же предположила что я маг а служить магу всегда выгоднее чем обычному человеку ну да девочка хочет хорошо устроиться но не нам ее за это судить будь мы в моих владениях Я бы, может, и подумал. Обязанные тебе слуги могут пригодиться, но вот здесь она будет лишь балластом, что может помешать нашей цели. Глянул я на него. Если понравилось, то и бери себе. Узнает, что ты тоже маг и сразу же захочет тебе потереть спинку. Нет уж, стар, я уже для всего этого. Молоденькие девушки — это больше по части Артура. Уж он-то не отказался бы от такого шанса. Улыбнувшись. Отмахнулся он, опередив меня. «Ладно, я тебя понял. Пойдем быстрее к завтраку, а то все съедят без нас». «Не могу не согласиться с тобой. Артур мимо бы не прошел, и это даже хорошо, что его с нами сейчас нет». Вспомнив друга, произнес я и двинулся следом, пока этот старик не забрал себе лучшие кусочки. Еда оказалась, как и вчера, выше всяких похвал. Хотя, может, дело в том, что после долгого пути хочется перекусить чего-то свежего, только приготовленного на костре. У такой пищи есть свое очарование. Как бы превосходно ни были приготовлены блюда профессиональными поварами, но иногда обычный кусок мяса на углях может быть намного вкуснее. Хорошо, хоть эти лесные жители предпочитают мясо, а то ешь они только зелень, пришлось бы тяжко. «К таким жертвам я пока не готов. Нет ничего лучше, чем зажаренный в собственном соку кусок сочнейшего мяса, особенно если он приправлен некоторыми местными специями». «Ламберт!» – окликнул я нашего недавнего провожатого. «Вот вы говорили, что убивали некоторых некромантов. А как вы это делали?» «Все же вы не маги в полном смысле этого слова, а некроманты наверняка не снимают защиту вне своих замков. Они те еще параноики». «Да, это так. Защита почти всегда на них. Но не всегда она активна на полную мощность. Именно в такие моменты есть шанс их подловить. Вот, взгляните». Протянул он мне из своего колчана одну из стрел. И посмотреть было на что. На первый взгляд она казалась вполне обычной, разве что наконечник был тоже деревянный, что странно. Но если переключиться на магическое зрение... то все становилось понятнее. Внутри стрелы бурлила магия жизни, словно она была живая. «Это интересно», – протянул проф, выхватив стрелу из моих рук. «Можно сказать, примитивнейший артефакт. Просто запитываешь заготовку магии и используешь как снаряд. И если в ней маны больше, чем в защите, то может и сработать. Хотя не все так просто». Такое ощущение, что эта энергия уже внутри всегда. Весьма интересный эффект. Да, вы правы. Мы специально выращиваем свои стрелы такими, используя свою внутреннюю силу. Как говорили, что мы можем попросить у растений их силу, так можем и поделиться ею. Такие стрелы достаточно эффективны, благодаря своей условно-живой сущности. Они концентрируют силу на наконечнике, благодаря чему... Увеличивается пробивной эффект. Ну а если первая стрела не помогла, то поможет вторая. Благо, стрелять мы умеем быстро. Едва заметно, усмехнулся он. «Да, интересно», – кивнул я. «Такие могли бы пригодиться». «Увы, но в чужих руках работать не будут. Они питаются нашей энергией. Если долго их не подпитывать, то просто отмирают». поэтому мы стараемся почти никогда не расставаться со своими стрелами, как и с луком. Он также создан из похожей древесины. Ну вот, я так и думал, что должен быть свой способ создания артефактов. Но, вы мне он не подходит. Он ведь завязан на ваши особенности. Да и этот способ весьма уступает нашей артефакторике. Разочарованно вздохнул проф. Хотя стоит все же позже попытаться разобраться. Может, какие-то детали окажутся полезными. но для них это весьма полезная вещь иначе противостоять магам не было бы никакой возможности не могу с этим поспорить видимо их предки нашли способ высвободить спящую внутри энергию возможно есть способы получше но тут нужны глубокие и долгие исследования на которые у нас нет времени а брони с дерева вы не создаете используя тот же принцип решил поинтересоваться я Вспомнив кое-что из старой жизни. Уже пытались создать нечто подобное. Не получилось. Но пробивающий эффект куда эффективнее, чем защитный. От тех же атак, которые она сможет остановить, проще уклониться. Обычная кожаная броня не так стесняет движение и более эффективно. Хотя некоторые делают подобные вставки или небольшие ручные щиты. Это бывает полезно, если бой переходит на ближнюю дистанцию. Ясно. Жаль. «Было бы интересно на подобное взглянуть. Только представь себе, облаченный в полноценный деревянный доспех человек, что неуловимо, надвигается на некромантов. Я бы посмотрел на их лица в тот момент». Усмехнулся я. После завтрака мы вернулись в свой домик. Проф подготавливал свои артефакты. Я же, наблюдая глазами Куру, исследовал окрестности, ну и прислушивался к разговорам в лагере. «Мало ли». Вдруг удастся узнать то, что они могут от нас скрывать. Увы, но ничего подобного услышать не получилось. Может, они ничего и не скрывают, но, скорее всего, просто не говорят об этом слух. У теневиков весьма однозначная репутация. Заметить нас крайне сложно, а значит, подслушивать мы умеем не хуже, чем убивать. Но вот случилось то, чего мы ожидали. Во второй половине дня нас позвал глава. Появилась информация? Едва подойдя к нему, сходу спросил я. «Да, вы правы. Мы поспрашивали у наших информаторов и узнали о том, что вам необходимо. Светловолосая девушка, верно? Да. Наши люди видели, как ее везли с собой ученики стертона Но это вы и сами знаете. Но вот их цель. Они поехали не в замок своего учителя. Сейчас они в замке пастора». что был выделен ему его учителем. «Где этот замок?» – оживился проф. «На юго-западе, не так далеко от нас», – ответил Лоус, достав из подсумка и развернув карту. «Вот тут, как раз на пути от города в сторону замка стертона Думается, мне он не так защищен, как замок его учителя». «Естественно», – хмыкнул он. «Но не стоит думать, что там плохая защита». Проникнуть туда в одиночку не получится. Там также присутствуют артефакты, защищающие от пространственных перемещений. Можно, конечно, по старинке, без использования магии, но, боюсь, это не так просто, учитывая, что средства обнаружения там также присутствуют. И я не говорю уже о страже. «Что-нибудь придумаем», – кивнул я. «Стоит только сначала осмотреть данный замок, хотя бы издали». Подобное возможно, но есть другое предложение. Мы поможем. Хоть это и не сам Стертон, но избавиться от его ученика тоже было бы неплохо. Мы уже давно ищем способы. И не так давно появился один вариант. «Тайный ход замок?» «Увы, не все так просто». Пожал он плечами. «Придется действовать обходными путями. Возможно, вы не знаете...» Но среди некромантов процветает конкуренция. Причем она очень поощряется вышестоящим начальством. Они заинтересованы, чтобы маги, так сказать, не скучали. А точнее, чтобы у них просто не было свободного времени, чтобы строить заговоры против их самих. «Предлагайте натравить на пастора другого некроманта?» Понимающе усмехнулся я. «Неплохой вариант». «Да, не так давно пастор перешел дорогу Бореусу. Ученику, владельца соседней области. Естественно, смолчали одобрения одобрение Стертона. Он своих соучеников также недолюбливает, и если его ученики подгадят их ученикам, то только порадуется и, возможно, наградит его. Вот так и случилось недавно. Так что уверен, что Бореус сейчас в ярости и стремится отыскать способ отомстить своему обидчику. Но ну, мы ему немного поможем. Это, конечно, неплохо. вот только не будет ли хуже если девушку захватит другой лич и не решит ли пастор убить ее, чтобы она не досталась конкуренту? это риск Да риск но сидеть на месте тоже не выход. если удастся заставить бореуса напасть на замок пастора, то под шумок вы сможете проникнуть внутрь, разрушая по ходу дела артефакты. Тогда выбраться будет намного проще и даже не важно, кто победит даже если бореуса убьют то мы в итоге будем в плюсе. Хм, и как вы предлагаете это сделать? Его владения южнее и граничат с теми, что дарованы пастору, так что обычную стычку на границе вызвать не так сложно. Но нам нужно, чтобы он напал на замок. Это намного сложнее. Если Бороус не будет полностью уверен, что победит, то не станет рисковать. Трусоват он на самом деле, но в то же время крайне жаден. «Можно попробовать сыграть на эмоциях. Допустим, пройдет слух, что в замке пастора нечто крайне ценное, и это не будет ложью, ведь начнет спрашивать и узнает, что тот недавно приплыл со стороны вашего континента, везя с собой одну единственную девушку. Значит, она для чего-то ему очень нужна. Но просто так нападать он не будет. Значит, нужно ослабить защиту достаточно частично». «Ну или хотя бы пустить слух об этом, но в первом случае будет достовернее. Все же без фактов доверять он никому не будет. А если не сработает? Если он решит не нападать? Сами же говорите, что трусоват». Скептично произнес я. «Такое тоже возможно. Хотя шансы есть, и не маленькие. Все же отомстить за свою обиду он явно жаждет. Не только ради себя, но и ради своего учителя». Тот ведь может посчитать, что ученик слишком слаб, если проиграет ученику его конкурента. А там это желание сменить ученика недалеко. Или же другие некроманты, жаждущие заполучить его место, могут посчитать, что он размяк и напасть. Как ты понимаешь, в этом случае живым остаться будет сложновато. А свою жизнь он, как и все некроманты, очень ценит. Заговорчески улыбнулся Лоус. Ну а если все же не получится, то будем думать над другими вариантами. Хорошо. Я лично проконтролирую, чтобы он решился на нападение. Только нужна будет вся возможная информация о нем. Решившись, кивнул я. Но все же для начала осмотрю замок пастора. Возможно, проще будет пробраться туда самостоятельно. Как пожелаешь. Тогда Ламберт проводит тебя. Алим в это время отправится во владение Бореуса. Подготовит почву. Мой опыт подсказывает, что придется вам туда наведаться. Мы разошлись, и я направился вслед за Ламбертом. Не стоило зря тратить время. В то же время ко мне подошел проф. Крис, я пойду с тобой. Понимаешь, что с проникновением ты справишься лучше, но побуду на подстраховку снаружи. Если что, прикроет твой отход. Бездействовать я не могу, когда знаю, что Лилия до сих пор в плену. Хорошо, я понимаю. Лишь оставалось кивнуть мне. До нужного замка мы добрались ближе к концу дня. Солнце уже зашло, а стража на стенах зажгла свои фонари, которые светили зловещим зеленым светом. По всей видимости, использовали магию жизни для их подпитки. А может, специально так делали, чтобы создать определенное впечатление. И надо сказать, у них это получалось. Темный замок, освещаемый лишь зеленым светом, производил впечатление. Но куда важнее было оценить возможности охранения. И, к сожалению, должен констатировать, что Лоус был прав. Проникнуть сюда не удастся. Ворота были крепко заперты. А стоит приблизиться на сотню метров, и если я был в тенях, то тут же выбивало из них. Так что пробраться внутрь привычным способом, ожидаемо, не получится. Но я должен был попробовать. воспользоваться какой-нибудь телегой или каретой, въезжающей внутрь. Я также не рискну. Во-первых, потому что за пару часов наблюдений ни одной такой так и не было. Во-вторых, слишком это рискованно, если не прятаться в тенях. Забраться на стены с помощью простейшей комбинации веревки и крюка можно было бы. Благо с собой я их прихватил. Вот только взглянув на замок магическим зрением, становилось понятно, что ничего не получится. По всему периметру стен располагалась сигналка. И это только то, что я вижу снаружи. Тайных ходов, естественно, мы также не обнаружили. Да и было бы удивительно, найти их. Я бы в такой даже не полез, ведь это стопроцентная ловушка». «Значит, план «Б», — разочарованно поморщившись, повернулся я к профу. «Да, мои артефакты тоже не помогут пробраться внутрь незамеченными». «Нет, взломать эту защиту я бы смог, но тот, кто ее поставил, об этом сразу узнает». «Не лучший вариант для нас», — понимающий кивнул проф. «Ламберт, отправляемся навстречу с твоим братом». «Как скажете, здесь останутся наши люди, будут наблюдать за замком». Равнодушно согласился он, разворачиваясь. «Только сделаем привал неподалеку. Двигаться ночью по этому лесу — не самая лучшая идея». Один план сорвался, а значит пора приступать к следующему. В этот раз ошибка недопустима, и я об этом позабочусь.